Александр Максимов «Междумирье. Тропа». Все персонажи являются вымышленными. Любое совпадение с реально живущими или жившими людьми – случайно. От автора Перемещение из точки А в точку Б – процесс довольно простой и незатейливый. Не правда ли? Кажется, да. Да. И кто-то может смело такое утверждать Однако эта простота таит за собой такой просторы и шире Что глаза и мысли разбегаются в считной попытке охватить их Понуро возвращаясь обратно Поскольку сделать это совершенно нереально Эта мнимая простота скрывает в себе невообразимый сон всего Вот скажем, естество знания Тут вам и физические законы, и процессы, которые определяют суть, донося ее до понимания обычного человека При этом показывая, насколько все сложно и неоднозначно Или литература Вот это из точки А в точку Б бездонный кладезь сюжетов, разных как по подаче, так и по наполнению Приключенческий роман, детектив, психологический триллер, комедия, ужасы и, конечно, романтика. Рыцарь идет гасить дракона, который за каким-то лешим спер ближайшую принцессу, заточил в башню, непременно самую высокую, при этом не сожрал с голодухи. Или убийство в поезде, или роковое путешествие «Титаника». Сколько всего таит в себе это из точки А в точку Б? Судьбы, счастливые и не очень, или совсем не счастливые. Пролитая кровь, добровольно или насильно. Карточная колода чувств, где все перетасовано, перемешано. Но главное — это дороги. Дороги, по которым и движутся из точки А в точку Б те или иные персонажи. И далеко не факт, что они не попадут в точку «В». Множество историй рассказывают жаждущему приключений читателю о путешествиях. Так почему бы и мне не рассказать свою? Историю, которая вполне могла произойти, а может и произошла. Кто знает? Наш мир так велик и многообразен, так непостижимо величественен. В нем возможно все Кто знает, где оживают фантазии и видения И кто может дать гарантию, что все они не порождение нашего разума А лишь отражение произошедшего Гарантий, а тем более доказательств нет Так что давайте возьмем за аксиому словосочетание «возможно все» «Со мной, слава коммунизму, такого не происходило даже во сне» Хотя нет, все же хорошо, что не происходило. История весьма опасная, где-то даже лихая. Она очень сильно отдает фантастикой, мистикой и прочим неизведанным. И не просто отдает, все действо ими пропитано. Там будет много всего, что может навести вас на мысль, будто рассказчик лечится у нарколога или психиатра. «Однако, — думается мне, — она достойна того, чтобы вам ее поведать. В ней случится всякое. Но главным мотивом и краеугольным камнем станет голос. Да, вы не ослышались. Именно голос. Только благодаря ему все в сущности произошло. А свою яркую ноту в партитуре судьбы сыграл его величество случай. Куда ж без него?» Все началось довольно печально. Нашего главного героя сбила машина. И сбила на совесть. Не до смерти, конечно, ибо тогда и истории бы не было. Но в долговременную кому парень отправился быстро и без возражений. Да и, собственно, кто бы его спрашивал? Фактом по лицу и все дела. А если бы и спросили? А как бы сам вопрос выглядел? «Молодой человек, можно сейчас вас собьет машина, и вы впадете в кому?» Попробуйте угадать его ответ. Но мы не станем отвлекаться на мои сумбурные по сути, никому не нужные мысли о бытии и тайны вселенной. И я продолжу свое несколько сбивчивое повествование. Итак, наш герой, которого зовут Максим, к началу всех событий уже почти два года находился в коме. «Большой срок. Без негативных последствий обратно уже не вернуться». «Однако наш герой об этом не думал. Он вообще ни о чем не думал. Он спал». «Что ему снилось? В каких мирах он бродил? Какие подвиги совершал?» «Этого мы доподлинно, увы, не узнаем». «Впрочем, и он сам, скорее всего, не вспомнит». «А может, он и не был нигде?» «Просто смотрел из своего мира в чуть приоткрытое окно во Вселенную. Это уже не слишком важно. Хотя кое-что нам станет известно. Но все по порядку. Сперва нужно выстрелить из стартового пистолета или махнуть флагом. Но перед тем... Я надеюсь, что это самое начало, момент старта, вы застанете в хорошем расположении духа и в хорошем месте». Может, на балконе своей квартиры, покуривая вечернюю сигарету и смотря на разгорающиеся летние звезды. Может, в уютном кресле под торшером с чашечкой чаю и бутербродом, отдыхая после рабочего дня, глядя, как метель резвится в ночи. Или, может, вы будете в поезде и окунетесь в происходящее под стук колес. А еще, я очень надеюсь, что вы, дорогие друзья... Пройдете со мной этот путь до конца, и оно вам, черт возьми, понравится. Но не буду забегать вперед. Пока нужно просто начать. Итак, в путь!